Я хочу умереть, как настоящий мужчина, в рукопашном честном бою, – сказал Руслан, снимая броник и бросая его в сторону. Мага хмыкнул, убрал пистолет за спину и мгновенно атаковал Руслана. Тот проявил отменную прыть для недавней контузии, парировав удар. Бить Андрея нельзя, это визовит злость и сделает атаки жестче. Остается тянуть время, надеясь непонятно на что. На площадке шириной около трех метров шибко не поскачешь. Особенно если учесть, что с двух сторон обрыв. Сбоку от Руслана щелкнули кирпичи, и он машинально повернулся на звук. Мага, воспользовавшись этой заминкой, бросился в очередную атаку и пробил двойку, которая в боксерских кругах называется «печень зубы». Голова бороды взорвалась вспышкой боли, но он изо всех сил старался сохранить себя в сознании. С трудом поднявшись с колен, он еле успел блокировать магин удар ногой в ребра и завалился на спину. Андрей, сев сверху, отвесил Русику пощечину, поставившую точку в сопротивлении бороды, и сдавил руки на горле. — Хотел умереть, как мужчина, а подыхаешь, как шакал. В глаза смотри! Еще одна пощечина вернула Руслана в реальность, хотя он бы предпочел умереть в бессознании. Воздух перестал поступать в легкие. Сквозь туман борода видел злобную хмылку Андрея. Огонек рации, висевший на поясе, загорелся зеленым. «Зажмурься», — донеслось откуда-то издалека. Борода, не разобравшись пожелания это или просьба, послушно закрыл глаза. Через секунду что-то больно ударило в щеку, навалившись тяжестью на грудь, а по лицу потекли теплые струйки. После удара по щеке Руслан еле сохранял сознание и совсем потерял счет времени. «Фу, мерзость», — донеслось из пелены. Тяжесть прошла, дав наконец-то вздохнуть полной грудью. «В здании чисто». «Нужны оба живыми? Тогда топай сюда. Даст Бог, не отъедут раньше времени». Борода с трудом приоткрыл один глаз. В мутной пелене он разглядел силуэт. Собрав все силы, которые у него остались, он попытался сфокусироваться на этом силуэте, но попытка стала последним осознанным восприятием, забравшим остатки сил и погрузившим Руслана в темноту. Он приходил себя несколько раз, но мутная картинка не давала никаких подробностей. Он понимал, что его тащат под руки, но куда, кто и зачем оставалось загадкой. Ему было все равно, что будет дальше. Друзья погибли, убежище захватят. Все, к чему они шли, оказалось зря. Жить дальше незачем. Лишь бы не мучили перед смертью. Хотя, может, мучения, наоборот, поспособствуют финалу? Невидимые конвоиры несколько раз останавливались, и в каждой из этих остановок Руслан прощался с жизнью. Ему не хватало сил, чтобы произнести хоть слово или приоткрыть глаза. Наконец, он замер на месте. Сбоку сквозь дымку восприятия был слышен разговор. Его протащили еще какое-то время, потом уложили на что-то мягкое. Ощущения после пережитого были нереально приятными, и на смену происходящему сумбуру вновь пришла темнота. Перекресток улиц коммунистическая и революции 1905 года. Здание общежития 2230. Атака началась почти сразу же после выстрела второй ракетницы. Ночную тишину разорвал грохот работающего дизельного двигателя. Машина летела вниз по улице революции 1905 года. Через мгновение из-за поворота вылетел японский пикап с установленным в багажном отсеке пулеметом. Мы едва успели сориентироваться, упав на пол, как здание, на крыше которого мы расположились, накрыл шквальный огонь. «Я прикрою!» Я пытался переорать пулемет. «Спустись на два этажа ниже, у тебя бронебойка заряжена. Стреляй в бак, чтобы взорвать машину. Пошел!» Прикроет он. «Не высовывайся, дурья башка!» Сиплый змеей прополз к выходу на крышу и уполз вниз. Я досчитал до тридцати и дал очередь по улице, успев заметить, где стоит пикап. Со стороны парка раздались выстрелы, заставив меня снова рухнуть на битум. Задрав автомат над парапетом, я дал очередь вниз, не целясь. Следом прозвучал еле слышный пшик ВКС, и район накрыл оглушительный взрыв. Выглянув из-за парапета, я с радостью увидел, что пикап лежит на земле. Я встал на колено, целясь через оптику в темноту парка. Вроде бы и нет никого. Хоть разворачивайся и в убежище иди. «Кирилл, на пол!» Сиплый влетел на крышу, откинув меня за шкирку от парапета на добрый метр и накрыл собой. «Они уже в здании!» У них РПГ-18, я не успел снять гранатометчика. Заряд мухи обрушил ту часть крыши, где я находился мгновением ранее. Я с ужасом смотрел на просевшую плиту перекрытия. РПГ-18 наверняка перешла им по наследству после боя на территории больницы. «Кирилл!» — Сиплый тряс меня за плечи. «Где рация? Надо предупредить Руслана!» Я машинально снял рацию с пояса и протянул ее Сиплому. «Театр, прием!» «Театр, ответьте!» «Театр, вашу мать!» Сиплый орал в молчавшую рацию. Мозг Решка присол в себя от шока. Я видел, как Сиплый пытается выйти на связь, но рация выдавала помехи. Гудение, словно старый телефон, понесли к колонке. Подскочив на ноги, я в два шага подлетел к Жеке, хлопающему рукой по рации. Резко оттянув его футболку, я содрал висящий на его шее круглый золотой медальон и хотел отскочить обратно, Но на груди у Жеки появилась красная точка. Не думая о последствиях, я сделал подсечку и распластался на крыше. «Ты что творишь, сволочь?» Сиплый упал, а в следующий момент точка прицела зашарила по крыше. Снайпер явно искал нас. Но почему тогда не убил, когда была возможность? Жека, надо отдать должное его реакции перед падением, успел сгруппироваться и защитить голову от удара. Кивнув мне, он перекатился к парапету и прополз к углу крыши. положив на него ствол ВКС. Я достал фонарик, зажал его рукой и приподнял над собой. Стоило только убрать руку от линзы, и точка прицела тут же переместилась в мою сторону. Секунда, и тело Жеки дернулось от импульса винтовки. «Готов, гаденыш! Говорил же, что мне не нравится эта высотка! Верни медальон!» «Шаш, Пингалет! В медальоне передатчик! Протяни рацию, я вытяну медальон!» Я вытащил из-за пояса пистолет и, положив его на пол, пнул в сторону Жеки. «Меня терзает смутное сомнение, что ты даже не подозревал об этом. Иначе бы я тебя уже пристрелил». Сиплый, поймав пистолет одной ногой, другой сделал шаг вперед и вытянул рацию, нажав на кнопку приема. Крышу огласил мат бороды. Я протянул руку к рации, едва медальон приблизился к рации, голос Руслана пропал в помехах. Жека поднял пистолет и вернул его мне. Нам нужно обратно в убежище, процедил он сквозь зубы и поднес к себе рацию. Руслан, да ты тряпка, перестань и стерить. нас предали, повторяю, нас предали. Разрядил рацию, сейчас она не нужна. Я поднялся на ноги и, покрутив медальон в руках, попробовал его согнуть. Металл поддался без проблем. Согнув, насколько это было возможно, разогнул в другую сторону. Полминуты манипуляций, и медальон переломился пополам. Внутренняя часть была серебристого цвета. В одной из половинок осталась торчать маленькая микросхема с круглой батарейкой. Я подцепил пустой половиной крепления батарейки и выдернул его с корнем из микросхемы, спрятав половинки в одной из отде отделений под сумка. — Откуда у тебя эта побрякушка? — Это подарок. — Я думал, он золотой, — ответил Сиплый, почесывая голову. — Может, и был таким когда-то. Сделали слепок, залили в него свинец, вставили маячок и все. — Эля тебе его дала? Жека в ответ только моргнул. «Нам нужно выбираться отсюда. Я клянусь могилами всех своих умерших родственников и жизнями тех, кто плохо себя чувствует. Она не могла предать нас. Диверсанты наши что-то молчат». Я только хмыкнул в ответ. На улице и впрямь было подозрительно тихо. Из глубины пристройки, выводящей на крышу, послышались, послышались шаги и мелькнул силуэт. Я, не задумываясь, сорвал с пояса света шумовую гранату, бросил ее в проем, Я забежал за стену пристройки, зажмурив глаза и закрыв уши руками. Скинув почти пустой рожок, вставил новый и, перезарядив автомат, выскочил на ступеньки. На лестнице, держась за уши, стояли на коленях четверо, все в таких же костюмах, как у нас. Звон в их ушах еще не успел пройти. Грохот от АК накрыл лестничную площадку. Я подошел к первому телу, стащив с него маску. Не хватало еще своих завалить. Но нет. На меня безжизненными глазами смотрел абсолютно незнакомый мне человек. «Дай ствол», — попросил Жека. «Просить два раза меня не пришлось. У нас теперь цель попасть обратно в убежище. Что с нашим отрядом, остается загадкой. Вдобавок ко всему, от резких движений начала болеть спина. Надеюсь, швы на месте. Будет как минимум обидно истечь кровью раньше времени». «Прикрой меня», — бросил Жека и скрылся в комнате девятого этажа. Я, выбежав на лестничную площадку, дал очередь в коридор. Ответ не заставил себя долго ждать. Несколько автоматов огрызнулись в ответ. Так мы успехов не добьемся. Восьмой этаж, две гранаты, пистолет, подключенная рация. Если враг дошел почти до крыши, нас ждут крупные неприятности. Снайперской винтовкой тут не повоюешь, а обойма в пистолете одна. Жаль, я зарекся не материться. Есть ситуации, в которых мат выражает происходящее лучше всего. Воспользовавшись одиночеством, я залез во внутренний карман куртки и, достав оттуда шприц-ампулу, воткнул ее в плечо. Бес перед выходом тайком дал мне три ампулы, сказав, что это военный препарат, повышающий выносливость. Главное не увлекаться. Действие препарата длится 12 часов. Потом придет отходняк. И чем больше было использовано ампул, тем дольше придется восстанавливаться организму. На лестнице пролетом ниже появился Жека, псыкнув мне губами. Я швырнул еще одну флешку в коридор, отвернувшись сразу после броска. Жека залетел на этаж сразу после взрыва и прошелся по нему как Норд-Ост по городу вчера ночью. Чисто. Двое всего было, на седьмом никого. Лестницей идти не вариант, придется каждый этаж проверять и защищать. Что чревато, молчи, беду накличешь. Пробежавшись по комнатам, мы выбрались на балконы, перелезли на уличную сторону и полезли по перемычкам вниз. Проектировал здание человек, явно любивший в студенчестве полазить по балконам в девчачьей комнаты. Иначе я просто не могу объяснить эти три плохо скрытые лестницы, тянущиеся по боковым сторонам здания со второго до девятого этажа. Мы находились между шестым и пятым этажами, когда улицу Новороссийской Республики накрыли выстрелы. Выяснять, откуда и по кому стреляют, у меня не было никакого желания. Хорошо, хоть чтобы попасть на балкон, достаточно было просто перепрыгнуть на него. Приземлившись на смежных балконах, мы вышли в пустой коридор. Странное чувство тревоги нарастало с каждой секундой, отдаваясь дрожью в груди. Выстрелы смолкли, а по кому стреляли, мы даже не догадываемся. «Я в угловую комнату. Останься в дверях и держи коридор на прицеле. Ствол тоже забери. Он с глушителем. Стреляй из него, чтобы не выдать мою позицию». Жека расположился в комнате, положив дуло на остатки подоконника. А Звон упавшей гильзы заставил меня вздрогнуть. ВКС нашел цель. Стрекот калашей донесся с угла парка. Наконец-то диверсанты вступили в бой. Похоже, мы все-таки просчитались. Атака пошла по направлениям, включая улицу Советов. Значит, людей у них намного больше. Но терзало меня не это, а медальон с передатчиком, искусно подделанный под золото. Теперь понятно, как люди Анисима находили нас. В нашей группе все это время был маячок. Старый лис знал, если мы спасли девчонку один раз, спасем его второй. Если только девчонка – неискусно замаскированный крот. Теперь во что бы то ни стало, надо попасть в убежище и постараться сначала выслушать, а не придушить сразу эту засранку. На лестнице промелькнула тень, и я поднял пистолет, целясь на площадку. На этаже появились шестеро, один из которых жестами отдавал указания на обыск комнаты. Четыре человека отделились от отряда и разошлись. Двое остались охранять лестницу. Играть в прятки не было никакого желания. Первый же выстрел выдаст нас с потрохами. Бронебойные патроны – страшная вещь, особенно для человеческой плоти. Первый, вышедший из комнаты боец, испытал на себе всю его силу, забрызгав стену ошметками мозгов и позвоночника. Командир отряда рухнул на пол и скрылся на лестнице. Я мгновенно вышел из ступора, выстрелив в оставшегося стоять бойца. Снаружи опять раздались выстрелы, что сыграло окончательную роль в выборе оружия. Заткнув пистолет за пояс, я перекинул ока из-за спины целясь в коридор. Они затихарились в комнатах. Убирай автоматы, давай на противоположную сторону. Уходим по балконам. Гениальная мысль. А ты не думаешь, что нижние этажи могут быть заняты? А тут мы, как два ниндзя, выползем. Какой смысл караулить пустое здание, когда целью являемся мы? Я не удивлюсь, если приказано взять живыми. — скривился Жека. Иначе нас бы пристрелили еще на крыше. Логично. Стараясь двигаться как можно тише, мы пробрались в первую комнату и вышли на балкон, через который пришлось перебраться на соседний, чтобы получить доступ к перемычкам. Удача была на нашей стороне до третьего этажа. А потом сверху пошел отборный мат, заставивший меня запрыгнуть на балкон и скрыться в комнате. Я выбежал в коридор, следом появился Жека. На лестнице был слышен топот ног бойцов, бегущих вниз по нашу душу. Я потянулся было к автомату, но Сиплый схватил меня за руку и потащил в комнату, выходящую окнами на парк. — Давай на балкон, они будут обыскивать боковые комнаты. Выскочив на балкон, я вопросительно посмотрел на Сиплова. Тот лишь кивнул вниз в ответ. — Отичал, что ли? Третий этаж! Ноги по самые уши уйдут. — Внизу пристройка. Получается, что лететь всего пару метров. Решайся. Жека перелез за ограждение балкона и спрыгнул. Я последовал его примеру. Приземлившись, хотел перекатиться через плечо, но из-за висевшего за спиной автомата получилось только неуклюже завалиться на бок, отбив перед этим пятки. Со стороны улицы Свободы доносилось эхо выстрелов. «Надеюсь, задержка Жеки в комнате выиграет для нас время». «Давай вниз. В парке глухо, как в могиле. Всех, кого мог, я достал, остальные убежали в освояси. А вон наши стоят». С трудом поднявшись на полуонемевшие ступни, я повернулся в сторону планетария на бойцов, спрятавшихся в парке за разбитыми стволами деревьев. Собрав волю в кулак, я последовал за сиплым и еще раз спрыгнул уже на асфальт. Ноги, получив очередную порцию нагрузки, взвыли от напряжения. Вытащив у меня из-за пояса пистолет, Жека резво метнулся ко входу в общежитие и через несколько секунд ухнул оттуда три раза. «Никого. Значит, ищут нас по комнатам». «Давай на Энгельсе, уйдем по ней к театру». Увидев, что я собираюсь предложить свои варианты, Жека добавил. «По советов и коммунистической идти не вариант. Можем от своих же пулю схлопотать. Враг-то одет, как и мы, так что лучше зайти ему со спины. Наши сейчас уйдут в библиотеку и займут оборону. Иди первый, я прикрою». Я перетащил автомат со спины в руки и направился к перекрестку. Сзади полубоком шел Жека. Ярость, навалившаяся на меня при мысли, что девчонка сдала нас, предала сил, и я перешел на бег. С другой стороны, деду особое удовольствие принесла бы наша с Русиком смерть, нежели смерть Джеки. Опять очень много вопросов. Джека, убедившись, что за нами никто не гонится, пристроился рядом и остановил меня, взяв за плечо. «Медальон должен был предназначаться тебе». «Что?» – я вздрогнул от неожиданности. «Ты слишком громко думаешь», – улыбнулся Сиплый. Элина сказала, что этот медальон – самое дорогое, что у нее есть. – С момента вашего знакомства ты несколько раз спасал ей жизнь. Как ты думаешь, кому бы она отдала вещь, к которой так относится? – Пока вы были в центре, между нами как-то стремительно все закрутилось, поэтому он достался мне. Пазл сложился, и все встало на место. Поганый шахматист все просчитал, но опять погорел на мелочи. То, что между Элей и Жекой вспыхнут чувства, явно не входило в его планы. После всего произошедшего я куда более подходил на роль объекта обожания. Я достал из внутреннего кармана куртки шприц-ампулу и воткнул ее в плечо, впрыскивая содержимое в мышцы. «Тебе трезвым не воюется, что ли?» – с презрением посмотрел на меня Жека. «Дурак ты! Без дал ампулу, там какой-то военный препарат. Повышает выносливость. Не забывай, у меня швы на спине, еще и ноги отбил с твоим паркуром. Теперь бодряк на 12 часов мне обеспечен». Мы завернули на улицу Энгельса и побежали к драмтеатру, в котором, судя по доносившимся звукам, шла ожесточенная перестрелка. Опасаясь быть замеченными, мы перебирались короткими перебежками, прячась за деревьями. Добравшись до перекрестка с улицы Новороссийской Республики, я аккуратно выглянул из-за угла дома. Картина маслом. За огромной трансформаторной будкой по углам сидят два клоуна с автоматами, постреливая по крыше театра. По обеим сторонам большой площади, между сквером и драмтеатром, продвигается небольшой отряд, прячась вдоль стен. А вниз по улице быстрым шагом удаляется с полсотни человек. Точнее, определить не получилось из-за темноты. Да, дела нас ждут хреновые. Лишь бы наши диверсанты заняли библиотеку, будет шанс отбиться. С балконов театра огрызнулись два автомата, заставив продвигающихся к нему отряд замереть. «Молодец, Борода!» – учел возможную атаку и грамотно распределил людей. «Теперь надо бы нейтрализовать этих казачков и пробраться в театр!» «Ну что там?» – потянул меня за плечо Сиплый. «Двое за будкой. Человек восемь-десять двигаются к театру». «Плохо. Надо что-то придумать». Жека запустил руку в карман куртки и достал оттуда глушитель. «Держи ВКС и пистолет. Дай мне АК. Все думал, зачем я этот глушитель взял в оружейной. А вот и пригодился. Я сейчас проберусь в дом напротив будки. Досчитаешь до шестидесяти, выстрелишь из пистолета и беги на Рубина. Там найди точку обзора, чтобы было видно крышу театра. А я тут сам разберусь. Да и рацию забери. Я взял рацию, прицепив ее за пояс. Аккумулятор от нее спрятал в карман. Пока рано выходить на связь. Обратный отчет закончился. Мысленно перекрестившись, я закинул снайперку за спину, выбежал из-за угла здания и несколько раз выстрелил в сторону будки. Пересекая по диагонали перекресток, я бежал на левую сторону улицы Энгельса, мысленно молясь, чтобы не схлопотать пулю. Автоматы заработали на середине перекрестка. Несколько пуль попали в здание, к которому я бежал. Огонь прекратился так же внезапно, как и начался. Теперь оставалось надеяться на Жеку. Выжимая из своих болевших ступней все, на что они были способны, я подбежал к зданию военного комиссариата и поднялся по лестнице к главному входу. Пробежав через остатки входных дверей, попал внутрь. Мысленно поблагодарив вояка из дежурной части за оставленную открытой дверь, ведущую вглубь здания, я направился по лестнице на верхние этажи. Преодолев лестницу быстрым шагом и кривясь от боли в ступнях, вышел на верхний этаж к вертикальной лестнице, ведущей на крышу. Навесной замок, закрывавший люк, поддался на уговоры в виде трех выстрелов и отщелкнул дужку. Выбравшись на крышу комиссариата, я положил винтовку на небольшой парапет, обрамлявший ее, и приник к оптике. Слишком все тихо. Перестрелка закончилась неизвестно чьей победой. Я перевел прицел на крышу и заметил поднявшегося с корточек человека, судя по опытным методичным движениям – военный. «Так, одним вопросом меньше», – Сиплый зачистил сквер. Сергею там делать нечего, поэтому и собирается. В глубине здания прогремело два взрыва подряд, а через полминуты на крыше появился Руслан и, пошатываясь, направился к Сергею. Я рано обрадовался, потому что на крыше появился еще один участник событий, заставив меня заскрипеть зубами от злости. Это был Андрей собственной персоной. Он выстрелил Сергея и начал что-то говорить Руслану. Пистолет в его руке поднялся опять. Но стрелять в Андрея мне не представлялось возможным, потому что борода стоял четко на линии огня. К моему счастью, второй выстрел предназначался не Руслану. Дальнейшие действия Руслана и вовсе поверли меня в шок. Напарник начал стаскивать с себя бронежилет и, бросив его на пол, встал в стойку. На что надеется, дурак бородатый? Какая рукопашка? А Руслан сместился в бок, открывая мне обзор. Замечательно. Я поймал в прикрестье Андрея, но они опять встали на одной линии. В последний момент я успел дернуть ствол ниже, чтобы не отправить Руслана к отцам. Пуля вгрызлась в стену пристройки. Я стянул с пояса рацию и воткнул в нее аккумулятор. Быстро, приникнув к оптике еще раз, я увидел, как Русик упал на пол, а Андрей сел на него сверху. Мое положение осложнялось тем, что моей точкой обзора голова Андрея еле попадает в прицел. Но с такими патронами, попади я даже в ухо, бронебойка разметет голову по всей крыше. «Весьма неприятное будет зрелище, особенно для бороды, которая от увиденного однозначно получит психологическую травму на всю оставшуюся жизнь». Сердце бешено колотилось. Нажав кнопку приема, я поднес рацию к себе, произнес адресованное бороде «Зажмурься», поймал край черноволосой головы в перекрестии прицела и нажал на спуск. Вот мы и расстались с достойным соперником. Я лежал, рассматривая в прицел крышу театра и молясь, чтобы Руслан остался жив. Но прошла, по моим прикидкам, минута. Никто так и не поднялся. Через пару минут на ней появился Сиплый. Прижав руку к солнечному сплетению, он сбросил тело Андрея с бороды и начал отстегивать рацию у него с пояса. «В здании чисто. Они оба нужны нам живыми», — прорал я в свою рацию. «Нужны оба живыми? Тогда топай сюда. Даст Бог, не отъедут раньше времени». «Рацию отключи, чтобы не запеленговали сигнал. Я выдвигаюсь». Терять нельзя было ни секунды. Я живо собрал свои пожитки и покинул крышу. Выбежав на улицу, пересек дорогу, проник на огороженный стеной пустырь напротив комиссариата и забрался на стенку, граничащую с двором театра. Аккуратно перелез через нее и спрятался за небольшую постройку. В тишине послышались голоса. Я достал пистолет и выглянул из-за угла постройки. Спиной ко мне стояли двое в черных костюмах. То-то долго он там возится. Тоже мне кровная месть. Хотя, говорят, Андрей лишился репродуктивной способности. Хихикнул один. Тебе не все равно? Наши сейчас пойдут в атаку. Они, скорее всего, уже заняли трехэтажку напротив городского дома. У меня нет желания в этом участвовать. У меня тоже. Онисим молодец. Нарядил нас в такую же форму, как он Центровиков. Поди разбери, где кто. Мы тоже можем своих подстрелить. Разговор прервали два пшика из глушителя. Надеюсь, больше на моем пути подарков не предвидится. Осталось только попасть в здание и придумать, как спустить оттуда товарищей. Хотя Андрей не полез бы по стенке наверх, не по статусу. Я направился к техническому входу в театр, который находится с левой стороны от меня, по дороге прихватив калаш одного из убитых бойцов и отстегнув магазин свалявшегося рядом автомата. Обыскивать трупы своих или чужих людей в поисках рожков не было ни желания, ни времени. Железная дверь была нараспашку, что не могло не радовать. Почти бегом я пробрался по технической лестнице в зал. Преодолев его, выбежал на главную лестницу, ведущую на балкон. На входе пришлось добить корчащегося в конвульсиях парня. Через балкон я попал в верхнее закулисное помещение и выбрался на крышу. По вертикальной лестнице, вмурованной в стену, попал на верхнюю точку здания, боковую пристройку, на которой находились мои друзья. Картина и правда мерзкая. Борода лежит весь в ошметках содержимого магиного черепа. Рядом валяется труп с торчащим из шеи куском позвоночника вместо головы. Стараясь сдержать содержимое желудка, я подошел к Жеке, перевязывающему Сергею ногу его же курткой, порванной на лоскуты. — Ты б хоть лицо ему обтер! — кивнул я на Руслана. — Честно, не смог. У Серого перебито плечо и простреляна нога. Но спуститься он сможет. — Что делать с этим кабаном? — кивнул он на Руслана. Пойдем в зал, поснимаем куртки со всех, кто пал в бою, и свяжем из них небольшой строп. Главное, спустите его с пристройки. Дальше под руки понесем вниз. Мне что делать?» Подал голос десантник. «Если сможешь, потихоньку спускайся вниз и двигайся к улице Новороссийской Республики». «Я рад, что вы живы», — улыбнулся капитан и начал подниматься на ноги. Мы с Жакой выбрались на улицу и, наскоро поснимав куртки со всех, чьи тела нам на удалось найти, пошли обратно. На главной лестнице мы наткнулись на хромающего Сергея. Он только кивнул нам и пошел дальше вниз, к главному входу. На крыше пристройки нас ждал приятный сюрприз в виде обтертого лица Руслана. Не идеально, конечно, лицо было покрыто запекшейся кровью, но и на том спасибо. Связав рукава курток между собой, мы получили нужную длину. чтобы ее хватило не только до земли, но и получилось положить Руслана, пока мы будем спускаться. Овязав концы стропа между подмышками, мы подтащили бородатого к краю и медленно спустили вниз. Едва мы сами очутились рядом с ним, с крыши городского дома раздались выстрелы. Люди Анисима пошли в атаку. — Хватай его и почапали отсель. Мы с ним считаем, что безоружные. Я отвязал концы стропа от Руслана и подхватил его за левую подмышку. Жека пристроился справа. С трудом придав Бороде вертикальное положение, мы закинули его руки себе на шеи и потащили вниз. Еще даже не дошли до входа, а спина уже трещала по швам. Надо будет сказать своему другу, чтобы сел на диету. Останавливаться тоже не вариант. Каждый раз опускать его и поднимать силы израсходуются намного быстрее. Тут и допинг не поможет. К пулеметным выстрелам пристроились автоматы. Ничего, пехота еще ждет подарок от Сереги. Перестрелка стала намного агрессивнее. Такое чувство, что стреляли по всей улице Советов. Очень сложно сохранять спокойствие, находясь в неведении о происходящем. Мы вышли из главного входа и увидели Сергея, стоявшего около заваленного куска бетонного забора. Десантник приспособил себе костыль под поврежденную ногу, лишив себя возможности действовать второй рукой. Нельзя, конечно, так говорить, но я был рад, что поврежденные конечности находились на разных сторонах тела. А то помимо полудохлого кабана на нас еще легло бы и полчеловека. Мы почти дошли до Сергея, когда с улицы Советов пошли взрывы, один за другим. — Вот и подарки тем, кто себя плохо вел, — улыбнулся Сергей и, выглянув из завала в заборе, продолжил. — На улице чисто. Дайте мне хоть пистолет, что ли? Затея глупая, но и задевать гордость десантника не хотелось. Кое-как, придерживая Руслана, я достал из-за спины пистолет и протянул Сергею. Обойма в подсумке, та, что заряжена, уже почти пустая. Сергей зарядил свежую обойму и кивнул нам на провал в заборе. Я первый. Держитесь сзади. Гениальная мысль. Лучше бы уязвили гордость. Даже думать не хочу, как мы выглядим со стороны. Один с костылем из тол толстой ветки, и мы, сгибающиеся под тяжестью Руслана. Жека хоть молчит. Но по измученному лицу видно, что сила воли не дает рухнуть вместе с Русланом на землю. Сергей первым дошел до угла площади, выглянул в сквер и кивнул нам головой. Перестрелка смолкла, только короткие очереди давали понять, что стороны готовы сцепиться по новой. Наверняка аллея выглядит похуже, чем крыша театра. — Нам нужно в поликлинику, — сказал я, выглядывая из-за Руслана. — Боюсь, доктора не принимают. Очень смешно шутник. Там можно будет оставить наших героев и попробовать пробиться к своим.